Беспокойство Павлика переходило уже в явное волнение. — Я не знаю, Цой, — пробормотал он, опустив глаза, — я тоже не понимаю. Мне мне так говорил Федор Михайлович. — Федор Михайлович? — медленно повторил Цой. — Так. — Почему же он на тебя вдруг так сильно рассердился? Как будто до сих пор он к тебе хорошо относился. Вы даже всегда дружны были, правда? — Да, — немного оживился Павлик. Он объяснял мне машины, часто шутил со мной. Только один раз до этого случая он как будто здорово рассердился на меня. Но это просто недоразумение, это было давно еще в Саргасовом море». «Рассердился?» — воскликнул Цой. «За что?» «Ну я же говорю тебе, Цой, что это было недоразумение, он ошибся». «Хорошо, хорошо, пусть ошибка», — нетерпеливо говорил Цой, едва сдерживая волнение. «Но в чем заключалось это недоразумение? В чем было дело?» Что тогда произошло между вами? д да о говори же, говори. Ну, я не знаю, Цой, ответил Павлик, растерявшись от этого потока торопливых, взволнованных вопросов. Я не понимаю, почему ты так расстроился. Я нашел около двери его каюты клочок какой-то записки. Я посмотрел, чтобы прочесть, что там написано, а он подошел ко мне, отнял бумажку и так злобно посмотрел на меня. Даже страшно сделалось. Ну, ну, а в записке что было? Не помню, Цой. Какие-то отдельные слова, ведь это же был обрывок. А все-таки, настаивал Цой, ну хотя бы отдельные слова. Припомню, ну, пожалуйста, постарайся. Павлик выглядел совершенно измученным. Видно было, что он изо всех сил напрягает свою память. Там было, медленно, с трудом вспоминал Павлик, там были какие-то градусы, широта и долгота. И еще, как это называется, это такое слово... Павлик потёр лоб, на минуту закрыл глаза. Начинается на «Т» или нет, на «К». Трудное такое слово. Мне его потом объяснил, Фёдор Михайлович. Мы с ним потом помирились. Это оказалось совсем не его бумажка. Он извинился и повёл меня показывать и объяснять машиной. И я его спросил, что значит это слово. Ну хорошо, что же он тебе объяснил? — Ага, вспомнил! — радостно воскликнул Павлик. — Это такие... Такие цифры, когда устанавливается положение какой-нибудь точки в географии или морском деле. «Координаты!» — закричал Цой, чуть не подскочив на стуле. «Координаты!» «Да-да, координаты!» И сейчас же, как будто это слово внезапно раскрыло запертые шлюзы его памяти, Павлик быстро продолжал. И еще там было написано «26 мая, 18 часов, потом Саргасово море». и еще, кажется, что-то про гидроплан. Вот, и как будто больше ничего. Цой неподвижно сидел, уставившись глазами в одну точку. Губы его посерели, скулы как-то странно заострились и выдавались еще больше, чем всегда. Павлик испуганно смотрел на него. Он никогда не видел у Цоя такого лица и теперь молчал, не зная, что сказать. «И больше ничего». как будто про себя пробормотал цой, едва шевеля губами больше ничего да 26 мая. Я хорошо помню это число цой, тихо сказал павлик, чтобы хоть разговором отвлечь своего друга от каких-то тяжелых мыслей. Это день рождения папы И как раз в этот день я с черепахой запутался в водорослях. Потом э т а испанская каравелла, спрут и кошелот, Когда он замолчал, Цой медленно повернулся к нему с окаменелым лицом. «Ты больше ничего не помнишь, Павлик?» Тихо спросил Цой. «Больше ничего из того, что случилось в этот день, 26 мая». Павлик вопросительно поднял глаза на Цоя. «А бомбардировку забыл?» Все так же тихо, чужим голосом говорил Цой. «Забыл, что как раз 26 мая...» Кто-то бомбардировал стоянку нашего пионера. Краска залила лицо Павлика, и ему почему-то сразу сделалось жарко. Потом лицо начало медленно бледнеть. Павлик молчал, не сводя широко раскрытых глаз с Цоя. — Я? Я был тогда болен, — с трудом произнес он наконец, — после кашелота. Мне потом рассказал Марат. — Так вот, выходит, спасибо, Павлик, тебе... и кошелоту твоему. Спасибо за то, что вы увели нас с этого гиблого места, с этих координат, сказал Цой с безжизненной деревянной улыбкой. А что касается Марата, то он мне тоже кое-что рассказал. Он встал и сурово, с какой-то необычайной строгостью посмотрел на Павлика. И тот невольно тоже встал. Помни, Павлик, сказал Цой жестким голосом. «Помни, ты должен молчать о нашем разговоре. Никому ни слова. Ты обещаешь?» Павлик молча кивнул головой. «Ты обещаешь?» — повторил свой вопрос Цой. «Да», — едва слышно ответил Павлик. «Честное слово». Цой направился было к двери, но неожиданно, точно вспомнив о чем-то, повернулся к Павлику. «И еще помни, Павлик, будь настороже, будь внимательным, примечай, наблюдай, осторожно, незаметно. Если увидишь что-нибудь неладное, не подавай виду и сообщи сейчас же мне. Обещаешь?» «Хорошо, Цой», — прошептал Павлик.